Продолжаем нашу программу. Сейчас номер разговорного жанра. Выступают Лёлишна, Дедушка и Владик. Когда Владик рассказал Лёлишне о том, что случилось с ним утром, об истории с тарелками и тёте Нюрой, То к радости своей услышал в ответ ты поступил правильно как настоящий мужчина да ну удивился владик я единственный мужчина в семье и еще оказалось что я настоящий мужчина два мужчины во мне получилось «Один мужчина хорошо, а два лучше», — сказал дедушка. «Я, правда, всего-навсего единственный дедушка в семье. Толку-то от меня не очень-то уж и много». «Да чего вы мне все надоели?» — весело сказала Лёляшна. «Честное слово! Ну, хватит, дедушка». «Я вот о чем думаю», — сказал Владик. «А дальше? Я ведь ничего не умею делать. Две тарелки всего осталось. Вымою их, черепки соберу. А суп из чего есть? Из стаканов? Так я их тоже поломаю в другой раз». «Надо учиться», — сказал дедушка. «Вот я из пяти тарелок разбиваю лишь одну, потому что у меня есть опыт, а у тебя его нет». «Я уж когда к вам шел, пожалел», — сказал Владик. «Зря, может, сандальки не взял, а потом включил мозговую систему». «Нет, не зря. Сами подумайте. Во мне двое мужчин. Сообразим мы вдвоем что-нибудь путное? Или не сообразим?» «Все может быть», – как-то очень серьезно сказал дедушка. «К счастью, я умею советовать. Если бы неплохое здоровье, я бы мог работать...» И в горсовете. И вот сейчас я дам вам совет. Если что не поймете, спрашивайте. Я охотно объясню. Даю совет. Владику нужно помочь. А как? Спросила лёлишна Как я не знаю. Мое дело дать совет. За совет спасибо, сказала Лёлишна. Будем ему помогать. Только ты, Владик, должен дать слово, что не отступишь. Куда? Назад. Куда назад? «Раз ты решил стать главой семьи?» «Головой?» – испугался Владик. «Это как? Это что?» «Главным в семье!» – объяснил дедушка. «Вот как в нашей семье моя внучка». «Ты должен делать все без тети Нюры», – сказала Лёляшна. Ничего у меня не получится. Владик махнул рукой. Какая я голова семьи, я род семьи. Вот ты уже и отступаешь. Владик отскочил, пробежал по комнате, затараторил. Зачем я вас только встретил, жил бы себя. как жил, а тут мысли всякие в голове крутятся, мозговая система скрипит, пыхтит, тарелки бить начал, водой весь облился, сандальки отдал. Трудно ведь это все, на что мне это надо? Еще одним мужчиной быть? Ладно. А двумя-то зачем? А ну сядь, приказала лёлишна И Владик сел. Распрыгался. «Зачем? Зачем?» Передразнила она. «Затем? Затем?» «Если ты не отступаешь, значит, что будет?» «Мама твоя выздоровеет!» «Да ну!» «А ты как думал?» «Конечно, выздоровеет!» Не чужие руки будут ей пищу подавать, А твои, не чужие люди будут ей помогать, А ты, сын! Честное слово, воскликнул дедушка, Я давно бы умер, если бы не она, Он погладил внучку по голове. Я ведь рано просыпаюсь, Только вид делаю, что сплю. Иначе она тоже будет совсем рано вставать. Проснусь, и каждое утро Несколько часов думаю. Лежу и думаю. Думаю и лежу. Грустно мне этим заниматься. И тяжело. Не получилось из меня пенсионера. Какой я пенсионер? Больной дома сижу. А настоящие пенсионеры, как милиционеры, они следят за порядком, борются с его нарушителями, от младенцев до своего брата-пенсионера. Пенсионеры, как пионеры, всегда готовы. А я... Дедушка протяжно вздохнул. «Нет, никакой я не пенсионер. Не будь Лёли, я бы совсем...» «Вот ты опять начал переживать», — сказала Лёлишна. «А мы договорились, что ты этим заниматься не будешь». «Переживать я все равно буду. Виновата». Но твердо произнес дедушка. «Но буду знать меру, понемножечку, каждый день. А ты контролируй меня, и все будет в ажуре». «Все будет в ажуре», – задумчиво сказал Владик. «Тяжелое это дело». Быть головой головой. Тут голова нужна, сильная мозговая система. Идем, сказала Лёлишна. хватит рассуждать. Надо делами заняться. Дедусь, я приду скоро. Веди себя хорошо. Не сомневайся! заверил дедушка все будет в ажуре бажуре я ведь отчетливо сознаю что вы серьезные люди и у вас очень серьезные дела не буду вам мешать